Как смещают границы личности. И вот теперь давайте-ка посмотрим, что бывает в том случае, когда ваши личностные границы не всегда явно смещаются в угоду другим людям. Постоянно потихонечку этот пузырь прокалывается, из него что-то вынимается, что-то незаметно подкладывается. Какими методами это делается? Личные границы, в отличие от физических, виртуальные, и вы не всегда можете понять, как это получилось. нарушение ваших физических границ, например, иголка и шприц у доктора, вы ощущаете как физическую боль, а нарушение виртуальных границ личности как боль эмоциональную. Но иголку видите, а вот укол в ваш пузырь только чувствуете. Что же такое произошло, что вам дискомфортно? Вроде ничего особенного, а стало не по себе. В результате происходит то, о чём я вам говорил в примере с первым свиданием парня и девушки. Спустя 6-7 лет, возникая то, о чем скажи им на первом свидании, никто бы не согласился. А вот через 7 лет оно как-то вот так само получилось. Из-за незаметного, постепенного нарушения личностных границ, которые люди допустили, уступили человеку, а ничего не получили взамен. Как можно понять, что ваши личностные границы нарушены, пузырь проколот? Первый маркер — это раздражение. Второй маркер, если это происходит с близким человеком или с тем, кого вы считали близким, это боль. Когда вы вдруг поняли, что ваш близкий что-то делает, что-то говорит, а вам это доставляет боль. Скорее всего, вы этого и не осознаёте, потому что иголка виртуальная, а боль вполне себе реальная. И вновь возвращаемся к картинке дельфины и любовники. Как вы можете увидеть виртуальную иголку, если вы про неё ничего не знаете? Вот именно поэтому изучать методы нарушения ваших границ личности необходимо. Необходимо, потому что львиная доля всех проблем от общения с теми, как вы сейчас принято называть новомодными словечками абьюзери, нарциссы, вообще люди с НРЛ, вернее, токсичные социопаты и тому подобное, от того, что для них издевательство это кайф, и они этими технологиями владеют в совершенстве. А манипуляциям Сейчас обучают на курсах совершенно открыто об выходить с психотерапевтом и антидепрессантами несколько лет после общения с такими любимыми начальниками, друзьями, удовольствия ниже среднего. Если бы мы осознавали, что с нами происходит, как нас расшатывают, у всей этой шушеры психопатов не было бы никаких шансов. В мои годы всех этих нарциссов, абьюзеров токсиков называли одним словом психопаты. Диагноз был один на всё манипуляторы в крайнем случае. У всех этих эмоциональных садистов не было бы ни единого шанса, ведь если бы мы сразу видели попытки нас личностно уничтожить путём стирания границ, у нас сразу бы загоралась красная лампочка тревоги. Но в том-то и дело, что границы виртуальные, а мы ничего не зная об этих методах, этого не замечаем. неосознанно включаем в ответ психологические защиты, нужные манипулятору. И вот мы уже в паутине лжи себе, чувствуем эмоциональную боль, и нам очень паршиво. Нами манипулируют, с нами торгуются, и ведется эта игра постоянно. Пора с этим разобраться. Тест проверки на смещение границ. Первый признак — это раздражение, эмоциональная боль. Это мы уже обсудили выше. Тест проверки на смещение границ. Но когда границы нарушают и постоянно сдвигают в угоду манипулятору, со временем появляется второй признак. Второй признак отсутствие сил что-либо делать и отсутствие каких-либо желаний для себя. То есть вы не понимаете, чего вы хотите, а иногда даже не понимаете, кто вы. Например, вы говорите с приятелем и спрашиваете: "Ну как ты?" Ну, блин, ну слушай, жена, всё вроде хорошо. Вот я хожу на работу, зарабатываю бабки, что-то делаю. Жена говорит: "Построй дом, я строю". Вроде как красавчик, всё решаю, и детки растут. А где я там? И для чего мне всё это? А фиг его знает. Или женщина, которая говорит: "Да, я хожу, стираю его, готовлю, мы ездим на дачу, а зачем мне всё это? Где я в этом?" Фиг его знает. Человек не знает, что с ним происходит. Вот классический пример нарушения личностных границ. Незаметно со временем у человека их отобрали, а он даже не заметил, как это вышло. Поэтому очень полезно делать следующий тест. Первое. Вас кто-то о чём-то просит, вы с кем-то общаетесь, после этого вы задаёте себе вопрос: "Так, а хочу сделать, о чём меня попросили?" Второе. Следующий вопрос: "А это я хочу сделать для себя или я это хочу сделать для кого-то, а мне это в принципе не особо-то и нужно?" Третий вопрос. А что я хочу сделать лично для себя в связи со сложившейся ситуацией? И четвёртый вопрос. А у меня силы-то на это есть? Если вы можете чётко ответить, например, да, я хочу сделать это для этого человека. Да, потому что он мне симпатизирует. Или вы сказали, что хотите сделать это для любимой девушки, потому что вы её любите. Вам прикольно смотреть, как она улыбается. то, скорее всего, с вами все в порядке. Неважно, какие ответы. Тут главное то, что ответы есть, и они четкие. Но если есть нарушение личностных границ, вы начинаете запинаться и затрудняетесь с ответом. Если вы вдруг понимаете, что не знаете, хотите ли этого вы, или это вам навязали, и вы затрудняетесь с ответом, то это первый признак того, что личностные границы нарушены, и при том давно. Как нарушены? разными способами я рассмотрю все эти методы потому что нет ничего хуже когда вас заставляют врать себе